Глава шестая. «Ведьмина дочь». Королева Белоснежка проснулась в страхе. Ей привиделся всё тот же старый кошмар. Как она бежит через дремучий лес, где деревья хватают её своими колючими сучьями, а она отчаянно отбивается от них. Открыв глаза, она ожидала увидеть свои руки сплошь в кровоточащих ссадинах, но на коже не оказалось ни царапинки. «Матушка!» Приподнявшись, Белоснежка поискала глазами отражение своей матери в зеркале на прикроватном столике. «Матушка, ты здесь?» Но старая королева не отвечала. Белоснежка окинула взглядом другие зеркала в спальне, но в каждом гладком стекле видела лишь своё собственное бледное лицо. Это было очень странно — начинать новый день без материнской улыбки. Белоснежка оглядела свою спальню внимательнее, стараясь с т р я х н у т ь с себя мерзкое чувство страха, вызванное сном. Всё было так, как и полагается. Ничего лишнего, странного или неуместного. Как бывало, когда Белоснежка вроде бы просыпалась после очередного кошмара, но на самом деле всё ещё продолжала видеть сон. Это была её привычная комната с тёмно-красными гобеленами на стенах, расшитыми золотыми деревьями и крохотными чёрными дроздами. И кровать была её, широкая, с а л ь к о в ы м из бледно-розовых занавесей, растянутых на четырёх резных столбиках вишнёвого дерева. Она снова обижала взглядом зеркала в причудливых золотых рамах. Да, всё на месте. Она в полной безопасности. Именно это и повторяла ей каждый раз матушка, когда ей случалось проснуться от собственного вскрика «Оглянись, ты в своей комнате». «Тебе ничего не угрожает, мой птенчик». Но мрачные тени из её сновидения не исчезли. Они как будто затаились в тёмных уголках, и она продолжала чувствовать их угрожающее присутствие. «Мне очень нужно поговорить с мамой». Белоснишка рассказала бы тогда, что в её сне было кое-что ещё. На этот раз новая часть кошмара. напомнившая ей историю, которую мать рассказала ей, когда она была ещё совсем маленькая, историю о драконьей ведьме, которая погрузила девушку в колдовской сон. И почему это ведьмы в таких историях всегда насылают на девушек сонное заклятие? У самой Белоснежки тоже всё получилось очень похоже. В колдовской сон её погрузила собственная мать. Правда, это было много лет назад». Так давно, что Белоснежка редко об этом задумывалась. Драконья-ведьма заполоняла сновидения Белоснежки много ночей. Но это было всё, что она помнила. Стоило ей проснуться, и события её кошмаров тут же выветривались из памяти. Оставался только страшный лес из её детства. Она всё время старалась запомнить сон о драконьей-ведьме, чтобы поделиться им с матерью, но он ускользал, как какое-нибудь забытое слово или имя, Белоснежка давно сознавала, что этот сон очень важен, что в нём скрыт какой-то смысл. А теперь, когда она, наконец, его вспомнила, мать куда-то пропала. «Да где же она?» Белоснежка поднялась и быстро оделась, выбрав один из своих любимых нарядов — красное бархатное платье, расшитое серебряными птицами и блестящими чёрными бусинами, которые ярко искрились на свету. Она присела за туалетный столик, И, глядя в зеркало, принялась расчесывать свои густые черные волосы с серебристыми прядками на висках. Потом она собрала локоны на затылке и перевязала их красной лентой, чтобы они не падали на ее круглое бледное лицо и большие глаза. Белоснежку никогда особенно не заботила, как она выглядит, и сегодняшний день в этом смысле ничем не отличался от других. Но этим утром ей вдруг пришло в голову, что король частенько говорит, что она совсем не меняется с годами. Как мило, с его стороны. Правда, приходится всё же признать, что морщинок у неё прибавилось вокруг глаз и возле губ, особенно когда она улыбается. А улыбалась она почти всегда. Белоснежка так привыкла видеть в своём зеркале лицом матери, что при взгляде на собственное отражение ей становилось как-то не по себе. До сих пор она даже не задумывалась, как много значило для неё постоянное общение с матерью. Она принимала его как нечто, само собой разумеющееся. И страшно подумать, как одиноко ей стало бы без него. Особенно сейчас, когда её собственные дети выросли и живут в своих королевствах, а её любимый муж отправился в другую страну с дипломатической миссией. «Ты такая красивая, птенчик мой, как всегда». Белоснежка подняла взгляд на сияющее улыбкой лицо матери в зеркале. «Матушка, где ты была?» «Я должна рассказать тебе мой сон». «Я знаю твои сны, моя дорогая. Я старалась отыскать тёмную фею. Мне нужно предупредить её», — ответила старая королева Гримхильда. «Это она, драконья ведьма?» «Да, мой птенчик, она и есть», — рассмеялась Гримхильда. «Значит, твоя старая сказка становится правдой?» — в замешательстве спросила Белоснежка. Я не понимаю. Боюсь, что и я тоже, моя милая. Ту сказку, которую я рассказала тебе много лет назад, я прочла в книге, которую дали мне твои кузины. Думаю, они сами ее и написали. А сейчас мне очень хотелось бы снова взглянуть на нее. Не могла она заваляться где-нибудь у тебя, дорогая моя? Белоснежка прекрасно знала, где находится эта книга. и отправляться за ней ей очень не хотелось. «В моих покоях её нет. Она в одном из тех сундуков на чердаке, где сложены оставшиеся после тебя вещи. А хватит ли тебе храбрости подняться туда в одиночку, мой птенчик? Это очень важно. Прошу тебя, сделай это».